При любопытное сказание», — воскликнул я, — «но вы упомянули о зубре. Действительно ли это благородное животное, которое описано Цезарем в его записках, и на которое охотились мировингские короли в Компьянском лесу? Еще водится, как я слышал в Литве. Безусловно, отец мой собственноручно убил одного зубра, конечно, с разрешения правительства. Вы могли видеть его голову в большом зале».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 Старуха посмотрела на нас с торжествующей усмешкой, как фокусник.